Они заставили Уиггинса привести их на то место, где странный человек отдал ему записку. Будто верно стал бы их дожидаться, покуривая трубку. Мы с моим другом наблюдали из окна за суетой и качали головами. Они остановят и обыщут все поезда, которые отправляются из Лондона. Все корабли, которые отбывают из Альбиона в Европу или в Новый Свет, проговорил мой друг, они будут искать высокого человека и его спутника, низкорослого дородного врача, который слегка прихрамывает.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 А принц Альберт написал моему другу записку, поздравляя с успешным применением его метода, но выражая сожаление о том, что преступник все еще разгуливает на воле. Они до сих пор не поймали Шерри Верне, или как там его зовут на самом деле. Не удалось напасть и на след его соучастника, который, как выяснилось, оказался отставным военным хирургом по имени Джон, или, возможно, Джеймс Уотсон.